Кассета четвертая. Дорожка четвертая. Продолжение страницы 263. Так, если гражданин желает приобрести письменный стол в точности такой же, как и у его соседа, а после доставки покупки к нему домой выясняется, что приобретенный им стол произведен не той фирмой и несколько отличается по оттенку, то такое заблуждение не может быть признано существенным, поскольку возможности использования письменного стола по назначению не снижаются столь значительно, как того требует закон. Наиболее часто встречается заблуждение относительно мотивов сделки. Как уже говорилось, мотив и цель лежат за пределами сделки. Так если вы приобрели галстук в расчете на то, что он подойдет к имеющемуся у вас костюму, а на самом деле расцветка галстука не подошла, то на самый факт приобретения права собственности на галстук это заблуждение не может повлиять. Приобретаете ли вы вещь для собственного потребления, подарка, либо иной цели, продавцу это абсолютно безразлично. Дальнейшее использование вещи при условии, что она не имеет недостатков для сделки, юридически безразлично. Законом специально подчеркнуто, что заблуждение относительно мотивов не имеет существенного значения. Следует иметь в виду, что стороны могут договориться об учете мотива, однако в этом случае сделка не признается недействительной, она расторгается по соглашению сторон. Страница 264. В качестве примера можно привести статью 23 Закона о защите прав потребителей, предоставляющую потребителю право отказаться от доброкачественной вещи, которая не подошла ему по фасону, расцветке или размеру. В этом случае явно имело место заблуждение со стороны потребителя. Однако в силу прямого указания закона сделка не признается недействительной, а может быть либо изменена путем замены вещи, либо расторгнута. Кабальные сделки, совершаемые вследствие истечения тяжелых обстоятельств, имеют порог воли, поскольку их формирование протекает под воздействием таких обстоятельств, при которых практически исключается нормальное формирование воли, что побуждает заключить сделку на крайне невыгодных для себя условиях. В отличие от обмана, обстоятельства, влияющие на формирование воли, возникают независимо от другого участника сделки, однако он осознает их наличие и пользуется этим для заключения выгодной для себя, но крайне невыгодной для контрагента сделки. Кроме того, сам потерпевший от такой сделки, как правило, осознает ее кабальный характер, но волей обстоятельств он вынужден совершить сделку. Для определения кабального характера заключаемой сделки следует установить, что гражданин находился в состоянии крайней нужды, то его контрагент понимает это и использует в своих интересах, что условия явно невыгодны для одного из контрагентов. Невыгодность проявляется в несоразмерности уплачиваемой цены и реальной стоимости продаваемой вещи. В условиях инфляционной нестабильности, переоценки стоимости многих вещей, ранее датируемых государством, граждане подчас просто не могут адекватно определить стоимость вещи, что может создать у них представление о кабальном характере сделки. Чтобы избежать этого, следует применять правила пункта 3 статьи 424 Гражданского кодекса. Если будет установлено, что в момент совершения сделки при сравнимых обстоятельствах обычно взималась за аналогичную вещь более высокая цена, то можно предполагать невыгодность совершаемой сделки. Говоря о недействительности сделок с пороками воли, нельзя не обратить внимание на теоретический вопрос о том, чему придается более важное значение для действительности сделки. Собственно, воле или волеизъявлению. В литературе высказаны на сей счет различные взгляды, которые можно сгруппировать следующим образом. По мнению одних авторов, основу действительности сделки должно составлять волеизъявление, поскольку сделка всегда есть действие, а юридические последствия связываются с волеизъявлением. Примечание первое. Гражданское право. Учебник для юридических вузов. Том 1. Москва. Москва. 1944. Страница 95. Новицкий. И. Б. Сделки. Исковая давность. Страница 22. Конец примечания. Другие авторы полагают, что стержневым моментом сделки является внутренняя воля лица. Примечание 2. Рабинович. Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Ленинград. 1960. Страница 7. Конец примечания. Третья позиция представляется более логичной и обоснованной, поскольку она учитывает и наличие правильно сформированной внутренней воли, и адекватное ее выражение волеизъявлений в их неразрывном единстве. Выделение таких понятий, как воля и волеизъявления, не более, чем результат их раздельного правового анализа. В реальной же действительности отделить волю от волеизъявления можно только на определенной степени абстракции. Страница 265. Единство воли и волеизъявления – непременное условие действительности сделки. Примечание 1. ЮФОС. Советское гражданское право. Том 1. Ленинград. 1958. Страница 223. Шахматов. В.П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия. Томск. 1967. Страница 42. Конец примечания. Недействительность сделок вследствие порока формы сделки зависит от того, какая форма законом или соглашением сторон для совершения той или иной сделки установлена. Естественно, что невозможно представить несоблюдение устной формы сделки, закон связывает недействительность только с письменной формой сделки. Несоблюдение простой письменной формы влечет недействительность сделки только в случаях специально указанных в законе. Несоблюдение же требуемой законом нотариальной формы, а также государственной регистрации сделки всегда влечет ее недействительность. сделки с пороками содержания признаются недействительными вследствие расхождения условий сделки с требованиями закона и иных правовых актов среди отдельных составов недействительных сделок с пороками содержания следует назвать сделки совершаемые с целью заведомо противной основам правопорядки и нравственности в скобках статья 169 гражданского кодекса а также мнимые и притворные сделки в скобках статья 170 гражданского кодекса Сделки, совершаемые с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, представляют собой квалифицированный состав недействительной сделки, не соответствующий требованиям закона. Иными словами, к составу недействительной сделки с пороком содержания добавляется квалифицирующий субъективный момент цель. Следовательно, при установлении факта нарушения требований закона в условиях сделки такая сделка признается недействительной, но если при этом сделка была совершена с целью заведомо противной основам правопорядка и нравственности, то наступают более жесткие последствия, предусмотренные законом, взыскание всего полученного в доход государства. На первый взгляд состав, предусмотренный статьей 169 Гражданского кодекса, имеет самостоятельный характер и не требует условий несоответствия сделки требованиям закона. Достаточно лишь установить наличие противоправной цели и сделка. недействительно со всеми вытекающими последствиями однако это не так гражданское право не имеет цели устанавливать меры ответственности за нарушение основ правопорядка и нравственных устоев общества это задача иных отраслей права если заключенная сделка покупки оружия с соблюдением всех предусмотренных законом процедур совершана с целью убийства то меры гражданского законодательства не в состоянии предотвратить это деяние или наказать виновного В данном случае эта цель находится за пределами сделки по приобретению оружия. Законное приобретение оружия – действительная сделка. Использование же этого оружия для убийства – состав уголовного преступления. Страница 266. В данном квалифицированном составе недействительных сделок довольно часто гражданский закон пересекается с составами различных уголовных преступлений и административных проступков. Роль гражданского закона и, в частности, статьи 169 Гражданского кодекса – устранение неблагоприятных имущественных последствий такого рода действий. Карательные санкции к одной или к обеим сторонам могут быть применены при наличии следующих условий. Во-первых, карательные санкции применяются при наличии умысла хотя бы у одной из сторон. Во-вторых, для применения карательных санкций достаточно, чтобы хотя бы одна из сторон произвела исполнение или во всяком случае приступила к исполнению по такой сделке В-третьих, карательные санкции применяются к стране, умышленно совершившей такую сделку причем независимо от того, произвела ли она сама исполнение или ограничилась принятием исполнения от другой страны. С учетом всех этих обстоятельств доход государства будет взыскано либо все полученное по сделке, либо все причитавшееся в возмещение полученного либо наконец и то и другое Так, если с умыслом действовали обе стороны, но одна из сторон исполнение произвела, а другая не произвела, то со стороны получившей исполнение по сделке будет взыскана в доход государства как все ею полученное, так и все, что она сама должна была исполнить по сделке. Мнимые и притворные сделки. Сделки с отсутствием основания, то есть того типового юридического результата, который должен был. бы иметь место в действительной сделке. Мнимая сделка совершается лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия. Подобные сделки, как правило, совершаются с целью создать видимость правовых последствий, не желая их наступления в действительности. Например, пытаясь избежать конфискации имущества, гражданин оформляет договор дарения на имя своего родственника. Гражданин действительного желания передать право собственности не имеет, Он заинтересован в создании видимости перехода права собственности для следственных и судебных органов. Мнимые сделки ничтожны. Несколько иначе выглядит притворная сделка. В ней также отсутствует основание. Стороны стремятся достигнуть отнюдь не того правового результата, который должен возникнуть из совершаемой сделки. В этой ситуации имеется две сделки. Одна притворная, а другая та, которую стороны действительно имели в виду. Таким образом, притворная сделка как бы прикрывает своей формой истинную сделку. Поскольку притворная сделка не имеет основания, она недействительна. Однако притворные сделки не всегда возникают вследствие неблаговидных действий. Нередко граждане просто не понимают, какую сделку им следовало бы совершить, либо не проводят различия, скажем, между купли-продажей и имущественным наймом. Закон предоставляет возможность исправить подобные ошибки, признавая притворную сделку недействительной. Предлагается применить к сделке, которую стороны действительно имели в виду, относящиеся к ней правила закона. Если прикрываемая сделка не противоречит требованиям закона и иных правовых актов, то она действительно и порождает соответствующие права и обязанности. Если же имеется правонарушение, то она признается недействительной. Страница 267. Порядок и последствия признания сделок недействительными. Совершение сделки, имеющей порог какого-либо из элементов ее состава, не может породить юридических последствий. Однако, в силу наличия внешней формы заключенной сделки, факт ее недействительности нуждается в констатации либо в указании на наличие порока, делающего сделку недействительной. Недействительные сделки различаются в зависимости от того, требуется ли для ее признания недействительной решения суда, либо сделка является недействительной независимо от такого решения. Первые сделки именуются оспоримыми, вторые ничтожными в скобках статья 166 Гражданского кодекса. В то же время Гражданский кодекс не исключает возможность предъявления исков о признании недействительной также и ничтожной сделки. В скобках, смотрите пункт 32 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации. и Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года, номер 6-8, к какой из групп отнести ту или иную недействительную сделку определяется законом. Так Гражданский кодекс в скобках статья 168 установил, что все сделки по общему правилу являются ничтожными, а споривами только в случаях прямо предусмотренных законом. Оспоримость сделки означает доказывание какого-либо факта, имеющего значение для действительности сделки. В основном подлежат доказыванию вопросы, связанные с наличием воли и правильным ее отражением в волеизъявлений, либо наличие или отсутствие согласия опекуна или попечителя на совершение сделки. Оспоримая сделка может быть признана только судом и до вынесения судебного решения. Никто, в том числе и никакой государственный орган, не вправе объявлять оспоримую сделку недействительной. Если иск о признании оспоримой сделки не предъявлен в течение установленного срока исковой давности, то сделка считается действительной. Иной характер имеют ничтожные сделки. Ничтожная сделка недействительна изначально, ее порог настолько серьезен, что не требует установления этого факта судебным либо иным органом. Поэтому при установлении порочности какого-либо из элементов ничтожной сделки любой орган, гражданин или организация вправе потребовать применения последствий недействительности ничтожной сделки. Иногда недействительной оказывается не вся сделка в целом, а лишь какое-то из ее условий. Например, стороны заключили договор, предусмотрев в нем отказ сторон от права на судебное рассмотрение споров, которые могут возникнуть при его исполнении. Такое условие является недействительным, однако остальные части сделки не содержат никаких отступлений от действующего закона. Нужно ли в этом случае признать всю сделку недействительной? Нет. Закон предусматривает, что недействительность части сделки не порочит всю сделку в целом, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части. В скобках статья 180 Гражданского кодекса. Таким образом, решающим является значимость недействительной части, С точки зрения сторон. Если без недействительной части сделка утрачивает интерес для сторон, то она должна быть признана недействительной в целом. Например, при купле-продаже жилого дома стороны договорились, что оплата будет произведена в долларах Соединенных Штатах Америки. При оформлении же договора цена была указана в рублях и гораздо меньшей сумме. Страница 268. Естественно, что при объявлении недействительной части сделки, касающейся оплаты в долларах Соединенных Штатов Америки, и сумме больше, чем указано в договоре, сделка утрачивает интерес для сторон, поскольку затрагивает существенное условие сделки. К числу оспоримых сделок законом отнесены сделки юридического лица, выходящие за пределы его правоспособности, в скобках статья 173 Гражданского кодекса. Сделки, совершенные представителем или органом юридического лица с превышением полномочий, в скобках статья 174 Гражданского кодекса. Сделки несовершеннолетних, старше 14 лет и граждан, ограниченных в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами, совершенные без согласия родителей или попечителей этих лиц, в скобках статьи 175 и 176 Гражданского кодекса. сделки граждан, не способных понимать значение совершаемых ими действий или руководить ими, в скобках статья 177 Гражданского кодекса, а также все сделки с пороками воли и волеизъявления, то есть совершенные под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой или истечения тяжелых обстоятельств, в скобках статьи 178 и 179 Гражданского кодекса. Все остальные недействительные сделки – Законом объявлены ничтожными, в частности ничтожны мнимые и притворные сделки в скобках статья 170 Гражданского кодекса, сделки недееспособных граждан в скобках статьи 171 и 172 Гражданского кодекса, сделки, не соответствующие требованиям закона в скобках статья 168 Гражданского кодекса, совершенные с целью заведомо противной основы правопорядка или нравственности в скобках статья 169 Гражданского кодекса. сделки, заключенные без соблюдения требуемой законом нотариальной формы или государственной регистрации в скобках статья 165 Гражданского кодекса. В случае, когда закон не указывает конкретно, является ли данная сделка ничтожной или оспоримой, а говорится лишь о недействительности сделки, следует обратить внимание на то, имеется ли указание закона на признание сделки недействительной судом. При отсутствии такого указания сделка является ничтожной. независимо от того, является сделка ничтожной или оспоримой. И те, и другие становятся предметом судебного разбирательства для решения вопроса не только об объявлении недействительной оспоримой сделки, но и о применении последствий недействительности ничтожной сделки в случае ее исполнения. Кроме того, в ряде случаев закон предусматривает возможность реанимации ничтожной сделки. Так, сделки, совершенные гражданином, признанным судом недееспособным, а также несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, в скобках пункт 2 статьи 171 и пункт 2 статьи 172 Гражданского кодекса, и сделки, не облеченные в требуемую законом нотариальную форму, или не прошедшие государственной регистрации, в скобках пункты 2 и 3 статьи 165 Гражданского кодекса, могут быть признаны судом действительными. Мы назвали этот процесс реанимацией, поскольку ничтожная сделка не может порождать каких-либо прав и обязанностей, За ней не признается качество юридического факта, то есть юридически этого действия нет. Решение же суда по признанию ничтожной сделки действительной признает, что это действие порождает законные последствия сделки с момента ее совершения. То есть суд придает своему решению обратную силу, распространяя юридические последствия на уже истекший промежуток времени. Страница 269. Обращение в суд с требованием о признании оспоримой сделки недействительной И о применении последствий недействительности сделки, как оспоримой, так и ничтожной, может быть осуществлено в пределах срока исковой давности. Оспоримая сделка может быть признана судом недействительной в течение одного года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать об обстоятельствах, являющихся основанием недействительности сделки. Это общий порядок начала течения срока исковой давности. Для сделок, совершенных под влиянием насилия или угрозы, закон устанавливает специальный порядок исчисления срока исковой давности и ее течение начинается со дня, когда прекратилось действие насилия или угрозы. В скобках пункт 2 статьи 181 Гражданского кодекса. Логика законодателя понятна. Поскольку насилие или угроза оказали столь сильное влияние, что привели к заключению сделки, то едва ли можно рассчитывать, что гражданин решится оспорить эту сделку в период, пока насилие или угроза продолжают свое действие. В пределах того же годичного срока может быть заявлено и требование о применении последствий недействительности оспоримой сделки. Поскольку ничтожная сделка недействительна и без признания этого факта судом, то закон устанавливает только срок исковой давности для предъявления требований о применении последствий недействительности ничтожной сделки. Этот срок гораздо более продолжительный и превышает общий срок исковой давности, он равен 10 годам. Исчисляется со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки. При отсутствии исполнения ничтожная сделка не приводит никаким правовым последствиям, поэтому нет необходимости исчислять срок с момента заключения ничтожной сделки. Исчисление срока исковой давности с момента начала исполнения ничтожной сделки оправдано, ибо цель предъявления иска заключается именно в устранении последствий исполнения ничтожной сделки. Закон оставил открытым вопрос о сроке исковой давности для предъявления требования о признании недействительной ничтожной сделки. Смотрите, например, пункт 2 статьи 174 Гражданского кодекса. Поскольку указанные сделки отнесены к категории ничтожных, то не может быть применен специальный срок исковой давности, установленный для оспоримых сделок – один год. Не может быть применен и десятилетний срок, поскольку речь идет не о применении последствий недействительности, а об ином требовании. Следовательно. Следует руководствоваться общим сроком исковой давности в три года в скобках статьи 196 и 197 Гражданского кодекса. Признание сделок недействительными связано с устранением тех имущественных последствий, которые возникли в результате их исполнения. Общим правилом является возврат сторон в то имущественное положение, которое имело место до исполнения недействительной сделки. Каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по недействительной сделке. Такой возврат сторон в первоначальное положение называется двусторонней реституцией. Если исполненное возвратить в натуре невозможно, как, например, в случае пользования вещью, выполнения работ, оказания услуг, либо гибели или утраты вещи, то сторона обязана возместить стоимость утраченной вещи, работ, услуг или наемной платы, то есть заменить исполнение в натуре денежной компенсации в скобках статья 167. Страница 270. В отдельных случаях закон предусматривает санкцию за совершение недействительной сделки в виде взыскания полученного в доход государства. Эта санкция касается только виновной стороны, умышленно совершающей недействительную сделку, потерпевшей же стороне возвращается все полученное виновной стороной, либо присуждается компенсация при невозможности возврата в натуре. Такая санкция предусмотрена в отношении виновной стороны за совершение сделки под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой или истечения тяжелых обстоятельств, в скобках пункт 2 статьи 179 Гражданского кодекса. Если виновны в совершении противоправной сделки с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, обе стороны, то в доход Российской Федерации взыскивается все полученное сторонами, либо причитающееся к исполнению. Если виновно действовала только одна сторона, то виновная обязана Возместить другой стороне все полученное по сделке, а причитающиеся виновной стороне взыскивается в доход государства. В скобках статья 169 Гражданского кодекса. Наряду с общими последствиями недействительности сделок применяются и специальные, в виде возложения обязанности возместить ущерб, понесенный одной из сторон вследствие заключения и исполнения недействительной сделки. Эта санкция может рассматриваться в качестве меры гражданско правовой ответственности. Возмещению подлежит лишь реальный ущерб, то есть... только умаление в имуществе и фактически понесенные стороной расходы. Такие последствия предусмотрены в отношении стороны, совершившей сделку с недееспособными, если она знала или должна была знать о недееспособности. В скобках пункты 2 и 3 статьи 171 Гражданского кодекса. Это правило применяется в отношении сделок, совершенных с гражданами в возрасте до и старше 14 лет, ограниченных в дееспособности или неспособных понимать значение совершаемых им руководить ими действий или руководителями. По сделкам, в которых в отношении виновной стороны предусмотрена санкции в виде взыскания полученного в доход государства, дополнительными последствиями является возмещение потерпевшему реального ущерба. В сделках, совершенных под влиянием заблуждения, дополнительные последствия применяются в отношении стороны, по вине которой возникло заблуждение. На нее возлагается обязанность возмещения реального ущерба. Если, однако, заблуждение возникло по вине самой заблуждавшейся стороны либо по обстоятельствам от нее зависящим, то и заблуждавшаяся сторона обязана возместить реальный ущерб другой стороне, который последняя могла понести вследствие признания заключенной сделки недействительной. В скобках пункт 2 статьи 178 Гражданского кодекса. Страница 271. Глава 11. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Параграф 1. Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Понятие осуществления субъективных гражданских прав. В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Гражданского кодекса, граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. Это означает. что все вопросы, связанные с использованием субъективных прав, включая объем и способы их реализации, а также отказом от субъективных прав, передачей их другим лицам и тому подобное, решаются правомоченными лицами по их собственному усмотрению. Например, кредитор в взаемном обязательстве может не только потребовать возврата долга, но и сложить его с должника, уменьшить его размер, уступить свое право требования другому лицу и тому подобное. При этом отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращение этих прав за исключением случаев, предусмотренных законом. Например, нельзя исключить из акционерного общества акционера, не принимающего участие в управлении делами акционерного общества. Напротив, наследник, не воспользовавшийся без уважительных причин своим правом на принятие наследства в течение шестимесячного срока после открытия наследства, утрачивает это право. При этом, однако, необходимо учитывать два следующих обстоятельства. Во-первых, некоторые субъективные права одновременно выступают в качестве гражданско-правовых обязанностей, например, в соответствии с законом о опекун не только вправе совершать от имени недееспособного гражданско-правовые сделки, но и обязан это делать, если этого требуют интересы опекаемого. Поэтому реализация некоторых субъективных прав зависит не только от усмотрения у лиц, но и от предписаний закона. Во-вторых, следует подчеркнуть, что в данном случае речь идет, О конкретных субъективных правах, которыми обладают граждане и юридические лица Вопрос о распоряжении правами, которые лишь могут возникнуть у субъектов в будущем Должен решаться с учетом правила о том, что кавычки открываются полный или частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособности и Другие сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны За исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом Кавычки закрываются в скобках пункт 3 статьи 22 гражданского кодекса. Поэтому, например, будет недействительным включенные в авторский договор условия, ограничивающие автора в создании в будущем произведений на данную тему или в данной области. Наиболее часто граждане и юридические лица распоряжаются принадлежащими им правами путем их осуществления. Под осуществлением права понимается реализация тех возможностей, которые предоставляются законом или договором обладателю субъективного права. Иными словами... «Осуществить субъективное гражданское право значит реально воспользоваться той юридической свободой, которая гарантирована субъекту государством» Страница 272 Способы осуществления гражданских прав Как известно, центральным элементом всякого субъективного права является свобода выбора соответствующего поведения самим управомоченным субъектом. Именно поэтому субъективные гражданские права осуществляются прежде всего посредством собственных юридических значимых активных действий управомоченных лиц, Так, например, собственник может сам пользоваться своим имуществом, может дать его в аренду, продать, обменять и тому подобное. Во всех этих случаях им реализуется право на свои активные действия, с помощью которых удовлетворяются его интересы. Право на положительные действия, однако, тесно связано с другим, пусть и не главным, но необходимым элементом субъективного права, с правом требования соответствующего поведения обязанных лиц. Осуществление субъективных прав в этом плане всегда представляет собой органический сплав возможностей совершения собственных действий, управомоченным лицом, с возможностью требовать исполнения или соблюдения юридических обязанностей другими лицами. Конкретная реализация этих возможностей представляет собой способы осуществления права. Выбор способа осуществления права зависит не только от усмотрения субъекта, но и от конкретного содержания субъективного права. Последнее, в свою очередь, определяется его назначением, то есть теми целями, для достижения которых оно и предоставляется правомоченному лицу. Так, субъективное право авторства призвано обеспечить общественное признание того факта, что лицо является создателем нового творчески самостоятельного произведения. В связи с этим на первый план выдвигается предоставленное творцу произведение возможность требовать от всех третьих лиц воздержания, от каких бы то ни было действий, которые отрицали бы или ставили под сомнение данное обстоятельство. Конкретные способы реализации этой возможности, то есть способы осуществления субъективного права авторства, могут быть самыми различными, однако суть их в данном случае будет сводиться к требованию соответствующего поведения от обязанных лиц. Наряду с этим право авторства может осуществляться субъектом и посредством собственных активных действий, хотя такой способ осуществления права – является в данном случае лишь вспомогательным средством его реализации. От характера субъективного права зависит в конечном счете и то, исчерпывается ли осуществление права каким-то одним действием, или выражается в длящихся повторяющихся действиях у правомочного субъекта. Так, например, если субъективное право на принятие наследства может быть осуществлено лишь однократно, то право нанимателя по договору жилищного найма предполагает ряд длящихся многократно повторяющихся действий по пользованию жилым помещением. Исполнение обязанностей. Осуществление субъективных прав находится в неразрывной связи с исполнением обязанностей. Наиболее наглядно это проявляется при реализации права требования, особенно в тех случаях, когда управомоченное лицо может добиваться от обязанного субъекта выполнения определенных активных действий, в частности, передачи имущества, выполнения работ, оказания услуг и тому подобного. страница 273. Связь между правом на активные действия и обязанностью третьих лиц не препятствовать их совершению менее заметна, однако безусловно присутствует в правовой действительности. гражданско и обязанность характеризуется как мера должного поведения обязанного лица, которой оно должно следовать в соответствии с требованиями правомочного субъекта в целях удовлетворения его интересов. Примечание первое. Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Ленинград, 1959, страница 46. Конец примечания. Гражданско-правовые обязанности, как и права, имеют неодинаковое содержание. Так, в абсолютных правоотношениях, например, правоотношении собственности, где в качестве обязанных субъектов выступают все противостоящие правообладателю третьей лица, обязанности последних носят пассивный характер. Они должны воздержаться от действий, препятствующих управомоченному лицу, совершать дозволенные ему активные действия по удовлетворению своих интересов. напротив. В относительных, в частности, обязательственных правоотношениях гражданско-правовые обязанности заключаются прежде всего в положительных действиях, совершение которых обеспечивает удовлетворение интересов управомоченного. Параграф 2. Пределы осуществления гражданских прав. Понятие пределов осуществления гражданских прав. Закрепляя принцип свободной реализации принадлежащих гражданам и юридическим лицам субъективных прав, Действующее законодательство одновременно предъявляет определенные требования, которые должны соблюдаться при их осуществлении. Содержание этих требований является различным, так как зависит от характера и назначения конкретных субъективных прав. Вместе с тем, закон содержит и ряд требований, которые могут рассматриваться в качестве общих границ, пределов, осуществления любых субъективных прав. К сожалению, в новом гражданском кодексе, Статья 10. Общие пределы осуществления гражданских прав обозначены весьма скупо, в связи с чем некоторые из них приходится выводить из общих начал и смысла гражданского законодательства. Прежде всего, осуществление гражданских прав не должно нарушать прав и охраняемых законом интересов других лиц. Наличие подобного требования продиктовано тем очевидным обстоятельством, что права различных субъектов в обществе теснейшим образом переплетены и взаимосвязаны. Осуществляя свои права, Субъект должен считаться с тем, что другие лица являются обладателями аналогичных или смежных прав, которые точно так же признаются и охраняются законом. Например, наниматель, собственник жилого помещения, не может использовать его таким образом, чтобы его действия затрудняли осуществление аналогичных прав другими лицами, проживающими в данном доме, страница 274. Иными словами, гражданские права одного субъекта кончаются там, где начинаются права другого субъекта. При осуществлении целого ряда гражданских прав граждане и юридические лица должны действовать разумно и добросовестно. В скобках статьи 157, 220, 234 Гражданского кодекса. Соблюдать основы нравственности, в скобках статья 169 Гражданского кодекса и другие принятые в обществе нормы, в скобках статья 241 Гражданского кодекса. Это, конечно, не означает, что гражданский закон приравнивает моральные нормы к правовым. Само по себе нарушение моральных норм не может влечь для участников гражданско-правовых правоотношений неблагоприятных юридических последствий, ибо иное толкование закона игнорировало бы различия, существующие между нормами права и нравственности. Смысл рассматриваемого требования заключается в том, чтобы ориентировать субъектов, а также правоприменительные органы на обязательный учет в своей деятельности правил общепринятой морали. Так, например, спор по поводу освободившегося изолированного жилого помещения в коммунальной квартире, на который одновременно претендует несколько нанимателей, имеющих формально равные юридические права на его присоединение в скобках статья 16 закона Российской Федерации об основах федеральной жилищной политики, может быть правильно разрешен только на основе учета морального веса прав претендентов. Моральные принципы общества играют существенную роль при разрешении целого ряда иных гражданско-правовых споров, в частности споров связанных с выселением из-за невозможности совместного проживания, разделом имущества в натуре, устранением от наследования и других. Гражданские права должны далее осуществляться в соответствии с их назначением. Под назначением права понимается та цель, для достижения которой данное право предоставлено субъекту. Назначение субъективных прав либо прямо определяется гражданским законодательством, либо устанавливается самим участником гражданских правоотношений, в их договоре либо вытекает из существа данного права. Так, по договору жилищного найма жилое помещение предоставляется нанимателю и членам его семьи для постоянного проживания, то есть для удовлетворения потребностей в жилье. Поэтому, если жилое помещение самовольно используется для других целей, например, для организации производства или ведения предпринимательской деятельности, это будет означать, что право осуществляется в противоречии с его конкретным назначением. Гражданские права, осуществляемые в противоречии с их назначением, не пользуются правовой охраной. Наряду с изложенными требованиями пределы осуществления гражданских прав определяются и некоторыми другими моментами. Так, правомерность реализации права может зависеть от объема права дееспособности участников гражданских правоотношений, в частности от характера специальной правоспособности юридического лица, от установленного законом или договором срока реализации права, от наличия или отсутствия определенных условий и т.п. С целью недопущения монополистической деятельности, то есть действий хозяйствующих субъектов, направленных на недопущение, ограничение или устранение конкуренции, гражданское законодательство вводит ряд дополнительных правил, определяющих рамки осуществления гражданских прав в сфере предпринимательства. Страница 275. Так, хозяйствующим субъектам, занимающим на рынке производимых ими товаров, услуг, доминирующие положение запрещается злоупотреблять этим обстоятельством. Такими злоупотреблениями в частности признаются действия, связанные с ограничением или прекращением производства, либо изъятием товаров из обращения для создания их дефицита или повышения цены, навязывание контрагента условий договора, невыгодных для него, либо не относящихся к предмету договора, либо ставящих его в неравное положение по сравнению с другими хозяйствующими субъектами и другое. В скобках статья 5. Закон РСФСР о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках. От 22 марта 1991 года. Примечание 1. Ведомости Российской Федерации. 1991. Номер 16. Статья 449. Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. Номер 25. Статья 1977. Конец примечаний. Не допускается осуществление гражданских прав и в рамках заключенных соглашений конкурирующих хозяйствующих субъектов относительно установления, поддержания, цен, тарифов, скидок, надбавок, наценок, раздела рынка по территориальному или иному признаку, устранения с него других предпринимателей и т.д. Подобные соглашения запрещены законодательством и являются недействительными. Понятие «злоупотребление правом». Действия субъектов, гражданских правоотношений, совершаемые в рамках предоставленных им прав, но с нарушением их пределов, характеризуются в литературе как злоупотребление правом. Хотя использование данного понятия ставилось некоторыми авторами под сомнение, примечание второе, его существование следует признать теоретически оправданным. Смотрите, например, Агарков М.М. «Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве», Известия Академии наук СССР. Отделение экономики и права 1946, номер 6, страница 420-430 и другие. Конец примечаний. Злоупотребление правом представляет собой особое гражданское правонарушение. Основная его специфика состоит в том, что действия нарушителя формально опираются на принадлежащее ему право, однако при конкретной его реализации они приобретают такую форму и характер, что это приводит и к нарушению права. прав и охраняемых законом интересов других лиц. Так явным злоупотреблением правом должны быть признаны действия обладателя субъективного права, если они совершаются с единственной целью причинить вред другому лицу, так называемая шикана. Не вызывает сомнений квалификация в качестве злоупотребления правом и рассмотренных выше действий предпринимателей, которые направлены на ограничение конкуренции. В обоих случаях, права осуществляются с незаконной целью или, говоря иными словами, в противоречии с их назначением. Достаточно распространенной формой злоупотребления правом является реализация предоставленных им возможностей недозволенными средствами. Например, закон закрепляет за автором право на имя одной из допустимых форм реализации которого является опубликование произведения под псевдонимом, страница 276. Если, однако, в качестве псевдонима автором будет избрано имя, способное ввести публику в заблуждение, такое использование права должно быть квалифицировано как злоупотребление им. Злоупотреблением правом следует признать и те случаи, когда субъектом используются недозволенные средства его защиты. Так, если собственник имущества в целях предохранения его от кражи применяет такие средства, которые представляют смертельную опасность для окружающих, Он выходит за рамки предоставленных ему законом возможностей и, следовательно, злоупотребляет своим правом. Злоупотребление правом, как и всякое другое гражданское правонарушение, влечет применение к нарушителям предусмотренных законом санкций. В тех случаях, когда конкретные правовые последствия специальными нормами не определены, в качестве общей санкции, в соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса, выступает отказ в охране субъективного права. Граждане и юридические лица по общему правилу осуществляют свои права и обязанности самостоятельно. Вместе с тем, они могут, а иногда и вынуждены, прибегать к услугам других лиц, представителей. Но о представительстве речь пойдет в следующей главе. Страница 277. Глава 12. Представительство. Параграф 1. Понятие и виды представительства. Понятие и значение Института представительства. Под представительством понимается совершение одним лицом, представителем, в пределах имеющихся у него полномочий, сделок и иных юридических действий, от имени и в интересах другого лица, представляемого. Согласно статье 182 Гражданского кодекса, сделка, совершаемая представителем на основании его полномочий, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого. Институт представительства имеет в гражданском обороте широкую сферу применения. Потребность в нем возникает не только тогда, когда сам, представляемый в силу закона, например, из-за отсутствия дееспособности или конкретных жизненных обстоятельств, например, из-за болезни, командировки, занятости и так далее, не может лично осуществлять свои права и обязанности. В целом ряде случаев к услугам представителей прибегают ради того, чтобы воспользоваться специальными знаниями и опытом представителя, сэкономить время, средства и тому подобное. Деятельность большинства юридических лиц вообще немыслима без постоянного или хотя бы эпизодического обращения к представительству. Работа продавцов и кассиров, функционирование филиалов и представительств, представительства в суде и тому подобное. С помощью представительства могут осуществляться не только имущественные, но и некоторые личные неимущественные права. Так автор изобретения может через представителя оформить и подать заявку на получение патента. Однако не допускается совершение через представителя сделок, которые по своему характеру могут быть совершены только лично, а также других сделок в случаях предусмотренных законом в скобках статья 182 Гражданского кодекса. Так только лично, Можно составить завещание, выдать доверенность, заключить договор пожизненного содержания с иждивением, договор об ипотеке, предметом которого является жилой дом или квартира, находящаяся в собственности гражданина, и другое. Субъекты представительства. В отношениях представительства принято различать трех субъектов – представляемого представителя и третье лицо, с которым у представляемого возникает правовая связь благодаря действиям представителя. В роли представляемого может выступать любой субъект гражданского права, юридическое лицо или гражданин, независимо от состояния дееспособности. Круг лиц, которые могут быть представителями, является более узким. Во-первых, представители, граждане, должны обладать, как правило, полной дееспособностью. В виде исключения в качестве представителей юридических лиц в сфере торговли и обслуживания могут выступать граждане, достигшие трудового совершеннолетия, то есть 16 лет. Во-вторых, юридические лица могут принимать на себя функции представителей, если это не расходится с теми целями и задачами, которые указаны в их учредительных документах. Страница 278. В-третьих, законодательство содержит ряд прямых запретов в отношении выполнения представительских функций некоторыми субъектами гражданского права. Так, в соответствии со статьей 47 Гражданского процессуального кодекса, Не вправе быть представителями в суде лица, исключенные из коллегии адвокатов, следователей, судьи, прокуроры, кроме случаев, когда они выступают в качестве уполномоченных соответствующего суда, прокуратуры или в качестве законных представителей. Главные бухгалтеры не могут получать по доверенности денежные средства по чекам и другим документам в банках, а также товарно-материальные ценности для организации, в которых они работают. В качестве третьего лица, с которым представляемый С помощью представителя заключает гражданско-правовую сделку или совершает иное юридическое действие может выступать также любой субъект гражданского права. Закон лишь запрещает представителю совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично, а также в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является, за исключением случаев коммерческого представительства, в скобках часть 3 статьи 182 Гражданского кодекса. например представитель не может сам купить то имущество которое поручил ему продать представляемый правовые связи при представительстве имеют сложную структуру и складываются из трех следующих отношений первое между представляемым и представителем второе между представителем и третьим лицом третье между представляемым и третьим лицом Первые два звена этой цепочки образуют, соответственно, внутреннюю и внешнюю стороны непосредственно представительства. Отношения между представляемым и третьим лицом являются результатом осуществления представительства, и поэтому представительскими в точном смысле этого слова считаться не могут. Примечание первое. В юридической литературе встречается иная трактовка отношений представительства, согласно которой, собственно, представительством объявляется правоотношение между представляемым и третьим лицом. Отношение между представляемым и представителем рассматривается лишь как его предпосылка. Смотрите, например, Советское гражданское право, ответственный редактор В.А. Рясенцев. в двух частях, часть 1, Москва, 1986, страница 229, 230 и другие. Конец примечания. Отличие представительства от сходных с ним правоотношений. Представительство необходимо отличать от внешнесходных с ним, но имеющих иную юридическую природу действий участников гражданских правоотношений. Так деятельность представителя не следует отождествлять с выполнением функций посланца и посредника. Представитель, хотя и действует от имени представляемого, однако выражает при совершении сделок и других юридических действий свою собственную волю. С этим обстоятельством... В частности, связаны повышенные требования к его дееспособности, а также прямая зависимость действительности совершенных им сделок с правильным формированием его внутренней воли и адекватным ее внешним выражением. В отличие от представителя, посланец, посыльный, лишь передает волю, мнение, желание одного лица другому, но свою собственную волю не выражает. Страница 279. Из этого в частности следует, что посланцем может быть и недееспособное лицо. По признаку выражения воли при совершении сделки представитель отличается и от простого рукоприкладчика, то есть лица, подписывающего сделку по просьбе другого лица, который вследствие физического недостатка, болезни или по каким-либо иным причинам не может подписаться собственноручно, в скобках часть 3 статьи 160 Гр., э, Гражданского кодекса. Рукоприкладчик в данном случае не выражает собственной воли и не передает воли такого гражданина, а лишь подтверждает тот факт, что гражданин выразил свою волю на сделку. Посредник, брокер, как и представитель, совершает активные юридические действия, имеющие волевой характер, однако его действия лишь способствуют заключению договора между сторонами. Но сами по себе юридические стороны не связывают. Посредник может подыскать потенциальных партнеров, провести переговоры о заключении сделки с каждым из них, но волю на совершение сделки выражают сами ее будущие участники. Деятельность же представителя не сводится только к такой технической помощи, а выражается в установлении правовых отношений между представляемым и третьим лицом. Деятельность представителя весьма близка и к деятельности комиссионера, который не просто оказывает своим клиентам техническую помощь, но и заключает в их интересах гражданско-правовые сделки. Однако, в отличие от представителя, комиссионер, например, комиссионный магазин, совершает сделки с третьими лицами от собственного имени и сам приобретает по ним права и обязанности, которые и в последующем передает своим клиентам. Аналогичные отличия имеются между представителем и другими лицами, действующими, хотя и в чужих интересах, но от собственного имени, конкурсные управляющие при банкротстве, душеприказчики при наследовании и другие. Полномочия представителя. Действия представителя создают, изменяют или прекращают гражданские права и обязанности представляемого лишь тогда, когда они совершаются в пределах предоставленных представителю полномочий. Если же представитель превышает свои полномочия, представляемый свободен от каких бы то ни было обязательств перед третьим лицом, с которым представитель вступил в правовые отношения от его имени. Что же представляют собой полномочия представителя? Юридическая природа данного понятия получила в литературе различные оценки. Одни ученые рассматривают полномочия представителя как особое субъективное право, которому не соответствует чья-либо конкретная обязанность, примечание первое, либо противостоит обязанность представляемого принять на себя все юридические последствия действия представителя, примечание второе. Примечание первое. Смотрите, например, «Советское гражданское право», «Ответственный редактор В.А. Рясенцев» в двух частях «Москва, 1968, часть 1, страница 228 и другие». Конец примечания. Примечание второе. Смотрите, например, советское гражданское право, ответственный редактор В.П. Грибанов, С.М. Корнеев, в двух томах Москва, 1979, том 1, страница 207 и другие. Конец примечания. Страница 280. По мнению В.А. Рясенцева, полномочия есть проявление гражданской правоспособности. Примечание первое. Рясенцев В.А. Понятие и юридическая природа полномочия представителя в гражданском праве. Методические материалы Высшего юридического заочного института, выпуск 2, Москва, 1948, страница 7. Конец примечания. О. С. ОС ЙОФЕ полагает, что полномочия является юридическим фактом, определяющим границы присоединения к правоспособности представляемого. Дееспособности представителя. Примечание 2. Иофе О.С. Советское гражданское право. Москва. 1967. страница 201-203. Конец примечания. Каждая из этих позиций имеет как позитивные, так и уязвимые стороны, в силу чего вопрос о юридической природе полномочия продолжает оставаться дискуссионным. Как бы то ни было, со стороны своего содержания полномочия есть мера возможного поведения представителя по отношению к третьим лицам. Именно в силу предоставленного ему полномочия представитель заключает с третьими лицами сделки и совершает другие юридические действия от имени и в интересах представляемого. Основание возникновения представительства. Возникновение у представителя необходимого полномочия закон связывает прежде всего с волеизъявлением представляемого, а также с другими юридическими фактами, специально указанными в законе. Согласно статье 182 гражданского кодекса полномочия представителя могут основываться на доверенности, административном акте или законе. Объем и характер полномочий представителя, а также условия их осуществления прямо зависят от лежащих в основе представительства юридических фактов. Соответственно различаются и сами виды представительства. А. Представительства, основанные на административном акте. Б. представительство, основанные на законе. В. представительство, основанные на договоре. Представительство, основанное на административном акте. Есть такое представительство, при котором представитель обязуется действовать от имени представляемого в силу административного распоряжения последнего. Чаще всего оно имеет место тогда, когда органы юридического лица издают приказ о назначении работника на должность, связанную с осуществлением определенных представительских функций, например, представительством в суде, составлением юридических актов, заключением сделок и так далее. Полномочия представителя в этом случае определяются изданным административным актом, либо следуют из должностной инструкции работника, либо явствуют из обстановки, в которой действует представитель – продавец, кассир, приемщик заказов и тому подобное. К данному виду представительства следует отнести и такое представительство, которое основано на членстве в кооперативной или общественной организации. В ряде случаев представительские отношения возникают по прямому указанию закона, в силу чего данный вид представительства часто именуется представительством законным. Так, законными представителями малолетних детей являются их родители, полномочия которых основываются на фактах материнства и отцовства. Аналогичную роль играют усыновление, установление опеки и ряд других юридических фактов, с которыми закон связывает возникновение представительства. Страница 281. Особенностями данного вида представительства является то, во-первых, что оно возникает независимо от воли изъявления представляемого и, во-вторых, что полномочия представителя непосредственно определены законом. Представительство, основанное на договоре, в отличие от двух рассмотренных выше видов обязательного представительства, является представительством добровольным. Это означает, что оно возникает по воле представляемого, который определяет не только фигуру представителя, но и его полномочия. Кроме того, на совершение юридических действий от имени представляемого требуется согласие самого представителя. Между представляемым и представителем заключается договор, определяющий их внутренние взаимоотношения, обычно договор поручения. Если стороной такого договора становится лицо постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договора в сфере предпринимательства, возникает так называемое коммерческое представительство, в скобках статья 184 Гражданского кодекса. Данный вид представительства имеет ряд существенных особенностей по сравнению с обычным некоммерческим представительством. Главное из них заключается в том, что коммерческому представителю разрешено быть одновременно представителем разных сторон сделки. Это допускается тогда, когда обе стороны согласны с таким представительством, либо когда оно прямо предусмотрено законом. Коммерческий представитель при этом обязан исполнять данные ему поручения с заботливостью обычного предпринимателя. Полномочия коммерческого представителя должны быть прямо отражены в договоре, который заключается в письменной форме, либо указаны в выдаваемой ему доверенности. В тех случаях, когда коммерческий представитель одновременно выступает от имени разных сторон сделки, он вправе требовать уплаты обусловленного вознаграждения возмещения понесенных им при исполнении поручения издержек от сторон договора в равных долях, если иное не предусмотрено соглашением между ними. Для представительства перед третьими лицами представляемый обычно выдает представителю особый письменный документ, именуемый доверенностью. Параграф 2. Доверенность. Понятие доверенности. Доверенностью признается письменное полномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства перед третьими лицами. В скобках часть 1 статьи 185 Гражданского кодекса. чаще всего доверенность выдается для подтверждения полномочий добровольного представительства. Однако, если само добровольное представительство имеет в основе договор между представляемым и представителем, то выдача доверенности, по своей юридической природе, представляет собой одностороннюю сделку, совершаемую по единоличному усмотрению представляемого. Иными словами, для выдачи доверенности и приобретения ею юридической силы не требуется согласие представителя. Это и понятно, так как возникающие у представителя «Полномочия не затрагивают его собственных гражданских прав, но дают ему право действовать от имени и в интересах представляемого» страница 282. В отличие от договора, регулирующего внутренние отношения между представителем и представляемым, доверенность призвана обеспечить внешний эффект представительства, а именно установить правовую связь между представляемым и третьим лицом посредством действий представителя». Знакомые с доверенностью третьи лица, которым она, собственно, и адресуется, узнают, какими полномочиями обладает представитель. Договор же, или иной юридический факт, послуживший основой для выдачи доверенности, как таковой, третьих лиц не касается. Любые сделки и иные юридические действия, совершенные представителем в рамках предоставленных ему полномочий, носят для представляемого обязательный характер. В частности, представляемый не может отказаться от исполнения заключенного на основании доверенности договора сославшись на то, что представитель нарушил заключенный между ними договор о представительстве, например, отступил от данных ему указаний, если только они не были четко отражены не только в договоре, но и в доверенности. Иными словами, в случае расхождения между договором, определяющим внутренние отношения представляемого представителя и выданной представителю доверенностью, права и обязанности представляемого вытекающие из сделок, совершенных представителем с третьими лицами, определяются полномочиями, зафиксированными в доверенности, а не в договоре о представительстве, например, в договоре поручения. Требования, предъявляемые к доверенности. Будучи гражданско-правовой сделкой, доверенность должна соответствовать всем требованиям, предъявляемым к сделкам законом. В частности, доверенность может быть выдана лишь на совершение правомерных юридических действий, воля представляемого должна формироваться свободно и быть адекватно выражена в доверенности. Доверенность, выданная юридическому лицу, может касаться лишь совершения сделок, не противоречащих специальной правосубъектности и т.д. Наряду с этим составление доверенности подчиняется ряду специальных правил, несоблюдение которых может повлечь за собой недействительность доверенности. Основные предъявляемые к доверенности требования сводятся к следующему. Во-первых, доверенность должна быть специальным образом оформлена. Закон определяет доверенность как письменный документ, вне которого доверенности не существует. В устной форме может быть совершен договор, на основе которого возникает представительство. Доверенность же всегда требует письменной фиксации полномочий представителя. По общему правилу, для действительности доверенности достаточно того, чтобы она была облечена в простую письменную форму. При этом она может быть составлена как в виде особого документа, названного доверенностью, так и в любом другом виде, например, в формате письма, телеграммы, факса, части договора, содержащие описание полномочий представителя и тому подобного. Важно лишь, чтобы в этом документе были четко отражены полномочия представителя и содержались другие реквизиты, необходимые для доверенности. Страница 283. Функции доверенности могут выполняться и некоторыми другими письменными документами, например, служебным удостоверением директора филиала, страхового агента, путевым листом, выдаваемым водителю и тому подобное. Конец четвертой дорожки, четвертой кассеты.